Глава двадцатая. Дойти. Что-то мокрое попало в лицо и вмиг выдернуло из забытия. Джейна резко очнулась и села, наконец поняв, где находится. Посреди открытого океана, который тащил их волоком по буйным гребням и утапливал в водных низинах. Едва она успела прийти в себя, как новый порыв ветра швырнул в лицо соленую воду и заставил тереть защипавшие глаза. «Доброе утро, красотка!» — ухмыльнулся Эрик, сидевший рядом со шкотом в руках. Упираясь ногами в противоположный борт, он морщился, но лихо травил снасти, чтобы парус напротив него расправился и набрал как можно больше ветра. Уже давно не утро, но от коротких провалов и бодрствования все смешалось в голове. Волна снова хлестнула через борт. Джей напрягнулась, прикрываясь от брызг. хотя это было бессмысленно, и без того вся одежда давно насквозь промокла. Как она только умудрилась заснуть посреди этой постоянной качки. И снова, как назло, от одной мысли об этом скрутила желудок. Тошнота изводила, и спасение от нее находилось только в бессильной дреме на грани забытия, куда Джейна проваливалась временами после очередного боя с океаном. «Демонова качка», — просипела Джейна. перегнувшись через борт она долго дышала пока волны в волю плескали в лицо горькую воду она слишком ослабла за эти дни так не кстати когда на счету каждая пара рук пускай даже девичих но все же не бесполезных да переход на итон втроем чистой воды сумасшествия но от чегого она так верит в удачу правда вари однажды рассказывал про чудака пересекшего этот путь в одиночку на небольшом плоту Но в это верилось с трудом. Стоило взглянуть на истине черные и пенные волны, которые того и гляди норовили перевернуть их небольшой шлюп. «Кажется, наше морское дело уже не в восторге от моря», бросил с кормы Ирвин, который пытался удержать нужный курс. «Предлагаешь разжаловать обратно в сухопутные?» — уточнил Эрик. «Идите вы», — отмахнулась Джейна и с трудом оторвалась от борта под насмешливое фырканье матросов. Сначала они говорили, что ее наивный план — добраться до Итана на этой лодчонке — займет не меньше трех недель, но поднявшийся на второй день ветер гнал их с такой скоростью, что оставалось только молиться, чтобы он не угас. Пошла всего вторая неделя, а они уже, судя по прибрежным птицам, приближались к заветной земле. Между прочим, именно Джейна, вспоминая уроки Алекса, следила ночами за звездами, и пыталась высчитать курс по накорябанным на табличке цифрам и скупо набросанным на норовящем свернуться листе данным, которыми поделились рыбаки из Инхи. Все это было слишком неточно, но Джейна не подавала виду и упрямо прокладывала путь, положившись на чувство в глубине сердца, тянущие за собой. Наконец, волю надышавшись, она встала на ноги, но тут же покачнулась так, что чуть не рухнула за борт. «Осталась вода!» крикнула Джейна. «Только чуток!» — швырнул ей флягу Ирвин. Этот матрос со скрученными в тугую косичку волосами был одним из тех, кто поддерживал Алекса до конца. Она еще помнила, как он сражался с Джоффом во время мятежа на Ясном. Как же давно это было! И где сейчас сам Ясный? «Держи! Стой! Потрави фок, реще Пока нас не развернуло!» Стиснув зубы и заставив себя не думать о тошноте и слабости, Джейна снова взялась за снасти, а в голову полез недавний сон. Самое странное, что снился ей не Алекс, а Доран, а потом вспомнилось, как он наблюдал за ней, стоя у берега и прислонившись спиной к камням. Сейчас он был без своей серой накидки, одетый по-простому, в рубаху с закатанными рукавами, простые штаны и только широкая цепь покровителя висела на груди. Такие же цепи совсем недавно сверкали на тех серых, что пришли в горный монастырь, где был Алекс. Вспомнив это, Джейна только нахмурилась и отвернулась от серого, ничего не объясняя. «Мне жаль, что так вышло с твоей семьей. Эмейер успел рассказать мне про твою мать. Остальное я понял. Представляю, как ты ненавидишь всех нас». «Я не...» Мотнув головой, Джейна сделала терпеливый вздох и закончила. «Не хочу ненавидеть». Мир не терпит резких сломов. Это всегда ведет только к трагедиям. Что тогда во времена после Сиркха, когда многовековой уклад был изменен силой? Я никогда не хотел быть убийцей и охотником на колдунов. И среди нас там, в Аркетаре, почти не было фанатиков, которые готовы любой ценой схватить одаренного и казнить его прилюдно. Зато я таких повстречал немало. Джейна закинула на дно шлюпа последний сверток с припасами и повернулась к Дорану. Он не был в Эваре и даже не представляет, через что им пришлось пройти и как скрываться, чтобы просто выжить. Доран оперся о камни и встал, потому что именно таких бросают в бой в первых рядах те, кто отдает приказы. Верховные служители играют в свою игру, вершат волю покровителя, как говорят они. И им нет дела до судеб отдельных людей. Именно они на виду, а не те, кто служит и верит по велению сердца. Я понимаю, понимаю, Доран, но так ведь нельзя. Невозможно так жить, когда тебя судят не по поступкам, а потому, в чьей семье ты родился и какими способностями одарен. Что если я точно так же верю в добро, как и все вы? Но что ты хотела бы сделать?» В отместку за смерть близких уничтожить всех, кто носит символ цепи на запястье. М? «Станет от этого легче жить и дышать?» Джейна отвернулась в сторону. «Наверное, будь я на твоем месте, то тоже бы жаждал справедливости и мести. Но я на своем, и мне хочется жить. Продолжать служить людям, читать молитвы, которые помогают верить». давать им надежду и силы в темный час жизни, дарить чувство защищенности, пускай это лишь малость. Ведь если подумать, о чем должны были мечтать те, чьих родных погубили колдуны, пришедшие к власти сотню лет назад, справедливо ли это? Но что-то должно измениться. Да, что-то должно. И в его взгляде прочиталась настоящая горечь. Вопрос, какой ценой и как быстро. А потом он вдруг подошел ближе и сказал, «Ты не должна это делать, Джейни». Должна или не должна, это не те понятия, что были сейчас близки. Это слова служителя, который отдал свою жизнь в вере, который хорошо знает, что значит слова «долг» и «служба». Но дело не в обязательствах, а в том, что сердце говорит совсем иное, бьется иначе, и не оставляет выбора. Ты не понимаешь, он бы тоже пришел за мной, если бы мог. Я не могу иначе, я нужна там». Доран осторожно убрал прядь ее волос за ухо. Слишком свободный жест для серого служителя. «Ты нужна и здесь». В этой фразе Дорана было гораздо больше личного, чем раньше. Ведь это безумие — идти в открытое море неизвестно куда. «Что он хочет?» Чтобы она забыла пропавшего без вести мужа и осталась на острове? Осталась здесь с ним, и он бы подарил ей безопасность? А может, вернул прежнюю веру в покровителя? Так может, я и безумна. Джейна медленно подняла к нему лицо и посмотрела прямо в глаза. И я, и он, капитан Форк. Что тогда? Снова незнакомая прежде усмешка исказила собственные губы. Захотелось увидеть тень страха на лице служителя, но его не было. Только спокойствие и что-то больше похожее на непонятную боль. «Это не так», — твердо сказал он, обхватив ее предплечье. «Жаль, что нет прежних сил Эрика, который читал людей как открытую книгу. Впрочем, наверное, серых так и не прочитать». Джейна, не думая, схватила Дорана за руку и впервые так запросто провела пальцами по татуировке с цепью на запястье. Эти цепи навсегда сковали его магию, ограничив до возможности ее почувствовать, но дали взамен защиту от тех разрушений, что она несет. Изнутри или снаружи? Что он чувствует при этом? Свободу? Или ту глухоту, о которой говорил Эрик? Доран послушно развернул ладони и позволил касаться четких черных линий на коже, а сам молча и внимательно следил за ее лицом. Почему ей важны его слова? «Когда я впервые увидел тебя в храме», опустив взгляд на ее руки, вдруг заговорил Доран голосом низким и, как всегда, цепляющим что-то внутри, то даже не подозревал, какая бесконечная вселенная скрыта внутри, в такой хрупкой и простой девушке. целый мир мир который хочется познавать джейна медленно опустила его руки но осталось стоять рядом доран подошел еще ближе и ей пришлось смотреть в его глаза приподняв голову ни во что не вмешиваться произнес он медленно просто познавать кто мы такие чтобы изменять и без того удивительное создание творца посмотри разве это плохо «Принимать все таким, какое оно есть. Прекрасным. Ты ведь тоже это чувствуешь. Видишь красоту мира и природы, видишь красоту людей, не внешнюю, их души. Я знаю это». Он замер рядом с чуть горькой улыбкой, развернув в разные стороны раскрытые ладони, будто показывая, что не представляет опасности. Не угрожал ей ни тогда, ни сейчас. А ведь она с тех пор, как вернулась, боялась этого. Что он раскроет правду, выдаст их обоих с Алексом. Думала, что Доран не живой человек, лишь функция, служитель покровителя, что все они — бездушная слепая воля. Но это не так. Он понимает и чувствует ее, и прежнюю ненависть, и боль за погибшую мать, и страхи. Ему от этого так же больно. Его слова задевали что-то глубоко. Здесь, в этой деревне, хоть на время стихла война, ушло чувство постоянной опасности и будто ушел ком в груди. Будто она нашла в себе силы простить. «Доран!» — чуть хрипло сказала она, уперевшись ладонями ему в грудь на уровне своего лица и глядя на них. Пальцы дрожали. Джина опустила глаза и договорила, сжав пальцы в кулаки. «Мне пора идти». Поддавшись порыву, он стиснул ее руки и хотел бы, казалось, большего, но не стал. А Дженни вдруг подумалось, насколько неважно, кто и во что верит, и что люди так часто говорят об одних и тех же вещах разными словами, а все их непонимание, чудовищное, ужасное непонимание, ведущее к трагедиям лишь из-за сказанных иначе слов. Как же это все глупо! Глубоко вздохнув, Доран ответил. «Я знаю». Он разжал ее кулаки и провел пальцами по внутренним сторонам ладоней, все еще лежавшим на его груди. «Знаю». Смахнув с себя остатки сна, в котором этот странный разговор вдруг получил продолжение, Джейна вернулась в окружающий мир и тут же поежилась от пробежавшей по позвоночнику дрожи. Еще Эрик, как назло, нахально буравил ее взглядом, будто снова мог чувствовать эмоции и знать, о чем именно она думала. Не выдержав, она легонько пнула его ногой, и тот фыркнул, тряхнув головой. И все же его присутствие спасало. Только Эрик, такой же отчаянный и легкий на подъем, мог запросто согласиться пойти вместе с ней на охваченный войной итон на рыболовном шлюпе. И каким-то чудом уговорить на это безумие Ирвина. Впрочем, Эрик наверняка это делает и по своим соображениям. Дарханы. Они ведь знают достаточно, чтобы разобраться в этих колдовских знаках и, быть может, вернуть ему магию. Джейна привстала и тут же почувствовала, как от крена повело в сторону. Они уже должны быть где-то рядом, судя по тому бешенно ревущему в снастях ветру, который тащил их прямо на запад. Шлюп, набрав полные паруса этого ветра, Отчаянно задирал нос и с плеском падал на пенные гребни, черпая тонны воды. Этим утром Ирвин уже видел по правому борту полосу земли, но вскоре-то скрылась в далеких облаках. Однако это придало сил и заставило бешено биться сердце. Неужели она скоро увидит Алекса? Понять бы, было-то видение в прошлом или будущем, случилось на самом деле или только грозит. Но сколько за этот переход Джейна не закрывала глаза, пытаясь спросить богов, больше ничего не видела. А может, попросту не хватало сил, не было мыслей, планов, надежд, только суровая работа со снастями и изматывающее сопротивление стихии. Один раз Джейна заснула с мыслью о том, что был бы сейчас Алекс рядом, она бы попросила его призвать море. и чтобы то подхватило своими мощными ладонями, а ветер дал крылья и донес бы до самого Итана. Но то были только мечты. И все же даже в этих мечтах видеть Алекса свободным и связанным со всем миром было до мурашек страшно, страшно и захватывающе. — Погода меняется, — коротко отчитался Эрик. Джейн оглянулась на Ирвина, а тут только согласно кивнул. — Они моряки, им беднее. Но вскоре Джейна и сама убедилась в словах Эрика. Где-то еще далеко на западе зрели грозовые тучи. И показалось или нет, но океан будто на мгновение озарялся вспышками зарниц Что если она уже опоздала? И видение сбылось так, что яростная буря уже уничтожила те горы и тот монастырь. Нет, нет. Снова и снова она отказывалась это представлять и упрямо хваталась непослушными руками за натершие жуткие мозоли канаты. «Эрик, напомни мне, как ты уговорил пойти на Итан с такой командой, а?» С тоской прохрипел с кормы Ирвин, когда здоровенная волна едва не перевернула шлюп навзничь. «Я тебя заколдовал», — мрачно отозвался Эрик, глядя в упор мрачнеющие тучи и зачем-то обматывающий трос вокруг запястья. джейна отплевалась от воды а у самой внутри все прошило холодом от одного воспоминания о том как перевернула тот крохотный ялик в иварре не смешно буркнул ирвин а я не шучу брось ирвин вмешалась в спор джейна обернувшись через плечо и глянув на матроса с косичкой ты прошел с капитаном дельгаром через шторма покруче разве нет знаете что то меня сейчас волнует не шторма «А вон те паруса на горизонте!» — ткнул пальцем прямо по курсу Ирвин. Джейна вперилась в горизонт. Неужто лучший марсовый ясного Эрик проглядел и варцев? Но тот словно мысли прочел и отозвался неохотно. «Всего лишь двухмачтовый шкип!» В ответ на ее взгляд он только пожал плечами. «А что было толку говорить раньше? Хочешь назад вернуться?» Джейна лихорадочно соображала, что делать. уходить с курса, притвориться рыбаками или местными. Едва ли их крохотный шлюп мог показаться и варцам опасным. Но... но думать долго им никто не дал. Буквально через несколько минут из-за низких облаков показался еще один вражеский борт. И гораздо ближе, чем те на горизонте. А ведь земля уже была видна там, на западе. Эрик переглянулся с Сирвином. «Рискнем уйти?» Корабль, наконец, полностью показался из дымки, и Джейна увидела на его грот мачте флаг в бело-серых цветах. Наивно было надеяться не напороться на иварцев там, где идет война. Еще не видят их, но скоро... «Давайте!» — крикнула Джейна отчаянно. Не тратя время на лишние слова, Эрик только махнул рукой и отправил ее на другой борт. А сам с Ирвином лихо взялся за второй парус. Послышался скрежет дерева и стон натянутых канатов. Захлопали рубахи, надуваясь пузырями на спинах. Даже не скажешь, что недавно Эрик выглядел не лучше мертвеца. Наверное, море встряхнуло его, вернуло прежнюю энергию и злой азарт. Он даже позабыл про свою хромоту. С полными парусами они стремительно понеслись над водой, накренившись на правый борт. Джейну тоже продувало насквозь. Мелкие брызги летели в лицо, не давая до конца открыть глаза, когда шлюп бился днищем о гребень волны. Но теперь уже иварец следовал за ними по пятам, явно заметив подозрительное судно. Примерно через милю бешеной скорости, когда уже показалось, что скрип снастей и свист ветра в допредело раздутых парусах перерастут в страшный скрежет и звук рвущейся ткани, раздался крик Эрика. Бесполезно. «Не уйти, Джейни!» За спиной уже слышались крики на Иварском. Джейна отчаянно обернулась и встретилась с Эриком взглядами. Тот смотрел в упор и явно что-то задумал. Но не сдаваться же Иварцам. Сейчас нет рядом Алекса, который хоть мог с ними говорить. Эрик бросил бесполезные снасти и дошел к ней сел рядом, наплевав на приближающийся корабль. «Как себя чувствуешь?» «Что?» Джейна судорожно провела руками по мокрым волосам, убирая их с лица. «О чем ты?» «О твоем состоянии». В черных глазах плескались отражения волн за бортом. «Плыть сможешь?» Джейна бросила короткий взгляд в сторону далекой земли. Пришлось еще сильнее вцепиться в борт, чтобы не вывалиться в море. «Ты же хорошо плаваешь, я помню. Давай, времени мало. Ныряй, а мы уведем их за собой». Джейна вскочила на ноги, снова чуть не упала. Уставилась на вражеский корабль за спиной, который шел за ними по следу. Потом снова на полоску земли впереди. Плыть. Надо просто доплыть. Это просто как в детстве, когда она ныряла в бухте и могла проплыть до самого дальнего мыса. «Давай же!» — снова окликнул ее Эрик. Она принялась стаскивать короткую куртку, а он дернул за рукав. Одним рывком помог ее стянуть и швырнул на дно лодки. «Мы уведем их за собой, мы уведем их за собой, а ты доплывешь и найдешь Алекса. А я уж как-нибудь потом найду тебя». Он доковылял до Ирвина и что-то коротко сказал ему. «Как? Теперь-то у него больше нет того дара, они же схватят вас!» «Разберусь!» Эрик обернулся и тоже повысил голос, усмехнулся. — Давай, детка, я в тебя верю, но и ты нужна ему, сама знаешь. — Хорош уже! — кричал Ирвин из последних сил, пытаясь справиться с управлением. — Эрик, мать твою! Пока мы близко, сейчас! Джейна уже рывком сдернула с ног промокшие сапоги, осталась в одной нижней рубахе, последний раз оглянулась на Эрика с Ирвином, на маячащий позади иварский корабль. Вдохнула полной грудью воздух и, стараясь больше ни о чем не думать, прыгнула с борта в холодный океан. Вода оглушила и ослепила на миг тысячи пузырей. Пена бурных волн мешала плыть. Нырнув под перекрытие этой пены, Джейна проплыла под водой так долго, насколько смогла, пока не начала сжечь огнем горло и в груди. Вынырнув и отдышавшись, она увидела, как Эрик и Ирвин уже увели шлюп далеко в сторону, и после начали сбавлять скорость, разворачивая паруса. Сдаются. Ледяным холодом пробрало осознание. Эрик сдался врагам, чтобы помочь ей. Быть того не может, но это так. Тысяча тупых акул, Эрик. Но пусть поглотит ее бездна, если она поверит, что он при этом перестанет бороться. Пусть он потерял свою магию, силу, ловкость, но жажда к жизни кипит у него в крови, Так или иначе, он не сдастся. И будто заразившись от него этим огнем, Джейна перестала оборачиваться и с силой погребла к той безжизненной полоске земли, которая обещала лишь смутную надежду. Плевать, пока они живы, ничего не проиграно. Утопая в хаотичных волнах, что неслись будто со всех сторон, Джейна упрямо пыталась добраться до далекого еще берега. Будто от холода и страха отступила тошнота, Прояснилась голова, и теперь оставалось только продержаться. Казалось, что-то скользкое касается пяток. Точно. Джейна мельком заметила несколько полупрозрачных медуз, но стиснула зубы и снова поплыла вперед. Когда свело правую ногу, она с трудом перевернулась на спину и, сделав полный вдох, замерла на неспокойной поверхности. Волны захлёстывали и заливали лицо. Но Джейна дышала и снова, открывая глаза, смотрела в грозовое небо. Несколько сильных щипков за дышку, и мучительная боль отпустила. Что-то было не так с этим небом. Словно неведомая сила скручивала пространство и притягивала к себе всю мощь стихий. Срывала с поверхности океана водяную пыль и поднимала в воздух, гнала ветром облака и угрожала. Видеть что-то с помощью своей магии сейчас было страшно. А вдруг больше нет ничего, к чему она так стремится? Но она должна найти путь. Найти Алекса. Даже если льдом сковывает тело от одной мысли, что его больше нет. И океан откликнулся, когда она погрузилась в него с головой. Алекс был здесь. Он жив. Короткими вспышками она видела его. Точно так же плывущего из последних сил. Вдох. Жадный глоток воздуха. и снова обжигающая холодом невесомость. И снова видение, чужое тяжелое дыхание, тепло разгоряченного тела, мощные грибки, пузыри воздуха из черной глубины, сильный туман и крик в пустоту охрипшим голосом. Захотелось так же кричать, но не было смысла. «Это где-то рядом, у этого берега». Джейна снова нырнула, проплыла под водой, морщась от скользких касаний медуз и вынырнула уже почти у самых скал. Те и суда, которые они видели у берегов, наконец скрылись за горизонтом. Босые ноги скользили по острым камням, ладони драли налипшие ракушки, но Джейна вскарабкалась на береговые камни, невзирая на кровь и боль. До другого выхода ей просто не доплыть. Поднявшись, точно призрак, Ослабленная и бессильная, она замерла на камнях. Никого и ничего. Только всё темнее собираются тучи над головой. Порыв холодного ветра леденел мокрую кожу и тонкую, прилипшую к телу рубаху. Она слишком остыла. Слишком. Но даже озноба сейчас не чувствовалось. Только странное отупение. Не позволяя этой слабости овладеть всем телом, Джейна заставила себя сделать первый шаг по острым граням. Еще и еще. Упала, чуть ободрав лодыжку, но снова поднялась и пошла вперед. И словно она еще находилась в зыбком междумирье, действительность мешалась с видениями. Что-то вело ее к невысоким горам, которые высились в полумиле от берега и чьи верхушки уже утонули в низких тучах. Теперь связь с Алексом стала сильнее. Джейна брела, касаясь руками живота и спотыкаясь, но видела то свои шаги, то чужие, большие и маленькие. Ветер выстудил тело до потери чувствительности. Уже не было ни боли в замерзших ступнях, ни нытья от сведенных в воде мышц. Даже время перестало существовать. Ей даже не нужен был проводник. Будто сами боги вели ее этой дорогой и незримо присутствовали рядом. Или то была скорая смерть, и от этой мысли что-то темное подобралось ближе, зрение сузилось до узкого туннеля, а звуки ветра и птиц перед грозой вокруг стали слышны, как через плотную ткань. И на следующий шаг Джейна уже не удержалась и упала, только на миг закрыв глаза. «Что это?» «Бродяжка!» «Откуда только взялась? Одному покровителю известно!» Причитая, ответил женский голос и замолк. «Да живая она хоть!» «Живая, живая!» «Тащите, пока не палила!» «Сколько прошло времени?» «Похоже, не меньше половины дня!» Потемнело. Руки и ноги окоченели и плохо слушались, но сознание возвращалось. Джейна едва приоткрыла глаза увидела над собой склоненное женское лицо и несколько серых рядом и снова опустила без сил веки. Ее донесли до какого-то места, послышались новые голоса и вопросы. «Доложите Лайджу! Ему сейчас только до всяких бродяжек есть дело, а как же?» — огрызнулся мужчина. Вскоре заметили, что она очнулась, и грубо встряхнули, заставляя встать на ноги. Она ведь у того самого монастыря, который уже видела. Это последняя возможность вырваться. Пока они считают ее слишком слабой, хоть это так и есть. Видимо, цепь покровителя на шее и знаки Дорана на запястьях ослабили бдительность. Собравшись, Джейна с трудом встала на землю, а потом тут же бросилась в сторону. Ветер стелился по земле, путался в ногах, нещадно трепал одежду. Пробежав мимо серых и солдат, которые пытались занять весь узкий проход в скалах, она, наконец, проскользнула внутрь, несколько раз чуть не рухнув от слабости. Замерла на миг, увидев всех на площади. Самоуверенные лица служителей, солдат со шлемами, Дарханов, Вария, пойманного двумя крепкими воинами, и того самого Лайджа, который проверял ее в суде. «Взять девчонку!» Мгновенно узнал ее серый, повернувшись. Кто-то схватил за руки, а Джейна наконец увидела среди Дарханов Алекса. Боги! Он жив! Жив! Жив и готов стереть всех серых в порошок, разрушить землю до основания, бурей разметать камни. Жар пробежал по телу, быстрее забилось сердце. Как она могла забыть его родное лицо, заросшее бородой, светлые глаза? Знакомый поворот головы и порывистые движения, готового разъяриться, как волна в шторм, тела. Джейна смотрела, как зачарованная, и не могла насмотреться. Вся вселенная в одном взгляде. «Алекс», — шепнула она едва слышно, — «не надо смертей». Порыв ветра ударил в лицо. Камни и мелкий песок заставляли отходить назад и жмуриться. такому серые не были готовы, не ждали здесь такого сильного мага. Только сейчас, похоже, ладж разглядел и Алекса, узнал, но слишком поздно. Тот уже медленно подходил ближе, и вся невиданная сила стихии одной его волей гнала и варцев прочь. Солдаты, заметившие дрожь земли под ногами, которая становилась все сильней, отступали, поминая вслух темного и Сиркха Проклятого. Державшие Вари, они знали, что им делать — бросать мастера, пытаться остановить этого опасного мага или самим бежать прочь. Оступившись, Джейна споткнулась и не удержалась на дрожащих ногах. «Не троньте ее!» — произнес Алекс и, подойдя тут же, подхватил на руки. И Джейна задохнулась таким забытым, таким нужным, жизненно важным запахом. как она могла жить без него все это время прижалась к горячей шее так сильно что почувствовала как пульсирует венка у подбородка как сердце бьется в унисон ее собственному алекс силой прижал ее голову к себе обхватил второй рукой спину и коснулся губами виска горячая любовь жгучая до слез до потери чувства опоры затопила целиком в одном мгновении Весь смысл существования. Осторожно опустив ее чуть ниже, но по-прежнему прижимая к себе так крепко, что не пошевелиться, Алекс повернулся к Лайджу и выдохнул поверх ее плеча. А вот теперь поговорим.